Часть третья. Письма читателей. Дорогая Татьяна Николаевна, в последнее время в прессе появилось довольно много откликов на вашу книгу, как прямых, так и косвенных. Мне попался в руки сборник, посвященный Дню Святого Валентина, где люди, знаменитые и не очень, рассказывают о своих браках и любовях. Я бы и не стала тратить время на чтение этой ерунды, Если бы не увидела там интервью с Эл Голубкиной, в котором она называет свою семью с Андреем Мироновым «прекрасной и крепкой». Слова какие-то советские. Впрочем, Голубкина так и говорит о себе, как о продукте советской эпохи. Наверное, поэтому откровенно врет. Она, видите ли, была за ним замужем 15 лет, с арифметикой у нее плоховато. И замуж он ее звал много-много раз. И она наконец-то смилостивилась, и кроме него у нее в жизни никого не было, только он. А дочь родилась, видимо, не от другого мужчины, а от непорочного зачатия. И далее в том же духе. Между ними никогда не было слов о любви. И только за два дня до смерти он сказал ей нечто важное и интимное. В передаче по АРТ по поводу ее шестидесятилетия она расшифровала. Он сожалел, что у них не было сына. Вообще-то я слово «интимный» привыкла трактовать несколько иначе. Ну да ладно. А действительно, почему у них не было общих детей, если уж семья такая крепкая и прекрасная? Судя по тому, что она пишет о своем отце, ему сама мысль, что его внук, может быть, хотя бы на одну четверть Минакер, была бы непереносима. В передачах по ОРТ и НТВ Она была более осторожна с цифрами и назвала цифру 13, говоря о вместе прожитых годах. Но как проявила себя? Вот, говорит, я тут перед вами стою, а вы рассматриваете, что на мне надето и что у меня в ушах? Рассмотрели? Знаете, я пожалела Андрея Александровича, но как он мог так ошибиться в выборе супруги? Какие же они разные и прежде всего из разных детских? Как он мог общаться с ее родителями? С их уровнем? То, что Голубкина говорила дальше, повергло в шок всех моих знакомых. Мы, говорит, никогда с ним вместе не выступали, только раз. И не вместе, а он выступает, я вступаю. Он вступает, я вступаю. Он не вступил, я вступила. Ну что тут сказать? Бедный наш русский язык. В передаче «Круглая дата» по НТВ меня насмешил Г. Горин. Он, оказывается, так похож на Карабаса-Барабаса, И вот, гневно выпучив глаза, он проехал в ваш адрес. Тут некоторые претендуют на Андрея Миронова, но принцесса одна, остальные фрейлины. И у него нехорошо с арифметикой и памятью. Ведь принцесса номер один – это Е. Градова, а Голубкина номер два. И если они считают, что брак Голубкина Миронова Миронов длился 13 лет, не обращая внимания на первые три года без штампа в паспорте, то почему ваши с ним пять лет, Когда вы были всем известной постоянной парой, надо игнорировать. Да, вы были слишком бесхитростной, интеллигентной и деликатной. Из одной с ним детской. Иначе ваши походы в ЗАГС все-таки привели бы вас к штампу в паспорте. На месте этой группы людей вокруг Голубкиной, которая как бы монополизировала Андрея Миронова, я бы вообще не упоминала об их семейной жизни. «Разве хорошая жена может так плохо относиться к здоровью своего мужа? В его ранней смерти она очень сильно виновата. И в вашей книге это хорошо показано, хотя слишком уж мягко. А Голубкина либо не понимает своей вины, либо притворяется. Все в том же сборнике ей задают вопрос. Почему у Миронова во всех фильмах такие грустные глаза? А она? Ах, у него была такая энергетика. Он мог играть три спектакля подряд. И это о смертельно больном человеке. А его кузен А. Белинский Плучик столько сделал для Андрея, не давал ему играть 20 спектаклей в месяц. Это так кощунственно, что у меня нет слов. Конечно, виновата и Мария Миронова, которая так властно вмешивалась в его жизнь, но почему-то не употребила свою власть, когда надо было ему сменить темп и подумать о своем здоровье. Но она очень дорогую цену заплатила. Врагу не пожелаешь пережить своего ребенка. Благодаря вашей книге резко возрос интерес к творчеству Андрея Миронова. И даже я, которая никогда не была его поклонницей, мне нравились Леонид Марков и Олег Даль, не пропускаю ни одного его появления на ТВ-экранах. Очень понравился телеспектакль страницы журнала «Печорина». Кстати, в том же 1976 году он снялся в «Двенадцати стульях». Такой упитанный, ведь Голубкина хорошо готовит. Только нужно ли было Миронову это несбалансированное питание? А какие у него тусклые глаза в «Будьте моим мужем»? И сколько же дублей сделано под палящим солнцем с непокрытой головой? В последних же фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Человек с бульвара Капуцинов» он совсем больной человек. И при всем этом 20 спектаклей в месяц у Плучика, концерты ради денег жены, гастроли в Риге, то есть смена привычной обстановки. А ведь мать должна была положить его в клинику, пролезть в четвертое управление, а потом отправить в санаторий. Недавно посмотрела бриллиантовую руку в третий раз. Всего лишь. Какой он там молодой, влюбленный, просто-таки искрящийся. За версту видно счастливого человека. И это счастье дали ему вы. Ну и, наконец, хочу сказать о Чеханкове, этом всеобщем друге знаменитостей. Со всеми он на дружеской ноге, И с Васильевым, и с Марией Мироновой. Он очень нехорошо высказался о вашей книге в ТВ-парке. Кстати, сказал, что он ее не читал. Забавно, не так ли? Большинство читателей считает, что вы очень интересно рассказали о семействе Мироновых Минакер, о театральных нравах Совковой эпохи, показали работу Марка Захарова над спектаклями. Но Чеханковы увидели в вашей книге только грязь. Впрочем, свинья всегда грязь найдет. И оплучики. Мол, нельзя было так писать. Зрителю ни к чему знать некоторые подробности. Получается, делать можно что угодно, лишь бы все было шито-крыто. Я понимаю, Чеханкову есть что скрывать. Наивно думать, что мы, зрители, ничего не знаем о нем. Татьяна Николаевна, я собираю вырезки из газеты журналов, в которых есть отклики на вашу книгу или интервью с ее персонажами. Могу вам их выслать, если хотите. Сборник, о котором я упоминала, вышел малым тиражом, а там есть высказывание Голубкиной о любви вообще, причем главную роль в любви играет, оказывается, мешочек с бриллиантами. И еще, приближается юбилей Андрея Миронова. Если вы общаетесь с его дочерью, то посоветуйте ей не отдавать все на откуп вышеупомянутой группировки. Пусть она займется памятью о своем отце, если можно так выразиться. А Людмиле Максаковой скажите, что еще в детстве моей любимой оперной певицей была ее мать, Мария Петровна. Этот неповторимый голос, ни с кем не могу ее сравнить. Всего вам доброго, Татьяна Николаевна. В своем интервью газете «Московский железнодорожник» вы сказали, что у вас есть еще много материала. Напишите еще одну книгу, или пусть будет второе издание этой, исправленное и дополненное. Эмма Александровна Здравствуйте, Танечка. Простите за такое обращение, но я чувствую родственность душ наших и не могу обратиться иначе. Никогда не писала писем в редакцию, но вам я решила написать, чтобы выразить свое восхищение вашей книгой. Глубина ее, ее подтекстовое эзотерическое течение, поданное вами легко и игриво, вот что поразило меня. Спасибо вам. Это история близнецовых пламен, которые являются двумя половинками мужской и женской, одной души. Близнецовые пламена приходят на землю, по моему мнению, чтобы очистить друг друга и поднять души других людей. Они любят друг друга и вызывают в окружающих зависть и раздражение, потому что не все могут так любить. Пока. Со своими жизнями, своей верностью любви, своей жертвенностью, чистой и бескорыстием они учат других и очищают их. Жизнь – это класс, учеба, репетиция, а любовь – это то, что живет и после смерти. Это вечно. Часто неочищенная карма препятствует соединению близнецовых пламен. Но то, что Бог соединяет, то человек не в силах разлучить. «Станет ли вам легче от моих слов?» Но вы едины с Андреем, вас ничто не может разлучить, и в следующей жизни вы снова будете вместе, и никто не помешает вам любить друг друга. А в этой жизни вы своей цельностью и силой любви помогали ему и помогаете сейчас. Безусловно, ваша любовь, красота, преданность ему многих заставила задумываться, правильно ли они живут, отказываясь от вечного и выбирая лен. Простите меня за эту маленькую лекцию. Вы прожили жизнь на сцене жизни. Я за ее кулисами. Но судьбы наши похожи. Читая вашу книгу, я плакала. Сколько же нас таких, пронзенных любовью, не на одну жизнь. Хочется тоже описать свою любовную драму жизни. Может стоит попробовать? С любовью к вам и глубоким уважением, Е К. Шапиро. «Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Только что дочитала вашу книгу Андрей Миронов и я и просто не смогла удержаться, чтобы не написать, хотя никогда не писала ни одному из авторов. Может быть, потому что ни одна книга не вызывала у меня столько различных эмоций. Большое вам спасибо. Я благодарна, признательна и просто восхищена. Читала день и ночь, читала за поем. Я любила и ненавидела вас обоих и каждого в отдельности». Я понимала вашу любовь и не могла простить измен. А это вы делали на каждой странице. Я совершенно по-иному стала смотреть на жизнь артистов. Всегда знала, что в театрах много грязи, но никогда не думала, что в таком количестве. И хотя в силу возраста, мне 21 год, недостатка образования, студентка пятого курса юридического факультета Белгородского университета, а прежде всего самообразование... Я не знаю половины персонажей, то есть актеров и актрис. Но я заочно их ненавижу и презираю, либо люблю и уважаю. Вы так ярко и живо пишете, что мне казалось, что я переживаю все это вместе с вами. И в конце я не выдержала. Я вообще редко плачу, особенно над книгами. Я не плакала, я рыдала. У вас великий дар. Вы вообще очень талантливый человек, одаренный Богом. И спасибо вам за это. Вы так любили, вы так страдали, вы столько пережили, я бы не смогла. В какой-то момент мне показалось, что это выдумка, что все это неправда. Это лишь плод фантазии садомазохистки, потому что не может Бог так жестоко наказывать. И за что? Или сама любовь и есть наказание, но за что? Не мне вас судить, но мне вас благодарить. Я по-другому стала смотреть на жизнь. Вы многое перевернули в моей душе. Я не знаю, дойдет ли до вас мое письмо. Очень бы этого хотелось. И я, конечно, понимаю, что таких писем у вас множество, но мне очень хотелось бы, чтобы вы мне ответили. Как вы сейчас живете? Что вы пишете? Почему так мало фотографий в книге? Очень бы хотелось посмотреть на внука Андрея Миронова. Может быть, он тоже станет артистом? И мои будущие дети, так же, как и я в детстве, будут бежать к телевизору с открытым ртом и смотреть на гениального артиста Андрея Миронова. Вы меня извините, может быть, я что-то написала не так и попусту отняла у вас время, если вы вообще дочитали мое письмо до конца. Но мне нужно было вам написать. И хотя словами я не могу выразить все, что я чувствую, я должна вам еще раз сказать спасибо. Анна Щедрина. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Меня зовут Юля. Я прочитала вашу книгу «Андрей Миронов и я». Хотела вам сказать большое спасибо за книгу. Я всегда была в восторге от творчества Андрея Миронова. А ваша книга помогла увидеть его с другой точки зрения. Читая книгу, мне показалось, что я чуть-чуть прикоснулась к той жизни и, прочитав, подумала, что потеряла знакомых мне людей поэтому и решила вам написать. Вы такая удивительная женщина. Благодаря вам я вдруг поняла, что нужно ценить мгновение счастья. Моя жизнь – замкнутый круг, и в ней не происходит ничего интересного. Школа, уборка, магазин, уроки, прогулка, ужин. Я подумала, что если напишу вам письмо и отправлю, то, может быть, это будет первый шаг к изменению себя и своей жизни. Если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, мне хотя бы несколько строк. Я буду очень рада. Буду ждать. С уважением, Юля Пугачева. Уважаемая Татьяна, ужасно трудно писать письмо понравившемуся автору, как брачное объявление. Почему-то стыдно и боишься пошлости и банальности, и боишься выглядеть смешным. Но сейчас время, ночь... Немного коньяка и сигареты. Быстро написать, запечатать, отправить. Я не хотела читать книгу. Я ценила и любила Миронова. Впрочем, как и все. Я не хотела читать. И мне казалось, что это уже не актуально. Он остался в памяти очень молодой и красивый. Потом не молодой и некрасивый. Почему-то вдруг для меня. Ну, всегда настоящий. И все. Снова какие-то подробности. Зачем? Не хотела. Но как-то пролистала, ухватила какие-то обрывки, то все и прочла. И ходила оглушенная, и всем говорила. Муж шутил, напиши письмо. Он так всегда шутит, когда я оглушенная после книг. Затем потребовал купить книгу для себя, собственную. И прочла еще раз. Просто пережила все с вами еще раз. Конечно, вокруг разговоры. Правда, неправда. Об этом даже говорить и писать не хочется. Я верю каждому вашему слову. Мне не нужно никаких доказательств. И вам их не нужно. Вы написали замечательную книгу. Я вами горжусь, и я вас уважаю. Простите за нескромность. Ваша книга – одна из лучших. Сейчас многие пишут. Я ее сравниваю с лучшими мемуарными книгами великих русских женщин. Эта книга о времени... О судьбе, не личной, о любви. Вы автор, с которым хочется поговорить, позвонить по телефону. Помните, как оценивал авторов Холдин Колферт. Я, конечно, немедленно кинулась перечитывать Селлинджера. Мне очень жаль, но я вас не помню. Помню всех, о ком вы пишете, а вас нет. А может это и к лучшему. Теперь я вас знаю. И все определилось и стало на свои места. И Андрей Миронов, это имя, знакомое с детства, обрело плоть и кровь. И я вам верю, потому что все, что вы пишете, правда. И все тут. И написали вы это здорово, настоящий роман. Уж не знаю, хорошо это или плохо, похвала это или нет. Спасибо и простите. Живите. На вашей книге можно проверять людей. Меня зовут Елена, мне 37 лет. У меня два сына и муж-врач. До 1991 года я жила в Киеве по скриптум. Это мое первое письмо автору. Добрый день, Татьяна Николаевна. Меня зовут Наталья Васильевна или просто Наташа. Мне 44 года. Родилась и живу в Москве. У меня сын, ему 21 год. Больше родных у меня нет, потому что меня родители взяли из дома ребенка. Сейчас их уже нет, а значит и родни тоже. Я работаю контролером УТК на фирме, проверяю качество изготовления корпусов для часов. Когда-то закончила художественное училище, работала на ювелирном заводе на речном вокзале. Сейчас немного рисую, немного мечтаю и занимаюсь фотографией. Очень люблю природу и гулять в одиночестве. Прочитала вашу книгу. Хорошая, смелая и интересная. Когда я ее читала, мне казалось, что вся моя жизнь отразилась в ней. Очень мы с вами похожи характерами, хотя у нас разные знаки по гороскопу. Я родилась в год козы, по знаку я лев. Хоть я и проработала на заводе, а не в театре, у нас публика была такая же, как и у вас. Та же зависть, та же злоба, интриги, сплетни и наговоры у директора в кабинете. Да и сам директор не из лучших. Думал только о своем благополучии. Встречался с женщинами, а потом их просто выбрасывал на улицу. Мне всю жизнь хотелось быть честной, доброй, чтобы у меня было много друзей. Но так не бывает. Это я поняла только с годами. Кто меня окружал, оказались очень плохими людьми. Конечно, я тоже много наделала ошибок но это только по глупости, по наивности, по доверчивости. Вся жизнь, которая у вас описана в театре, очень похожа на мою жизнь на заводе. Никому не нравится, когда женщина красива, когда она хорошо одевается, когда ее любят и дарят ей подарки. А если она еще и читает книги, ходит в театр, то это уже совсем преступление. Я под такой завистью проработала двадцать лет». Если бы меня не сократили в 1994 году, я бы, наверное, спилась на заводе и озлобилась. Рука судьбы увела меня из этого болота. Сейчас мне душой живется легче. Только жаль, что я потратила двадцать лет на этом грязном заводе. Ваша книга, Татьяна Николаевна, меня взбудоражила. Я давно ничего не читала с таким интересом. В вашей книге я почувствовала боль души, боль любви. Горечь потерь, но в ней есть большая сила жизни. Об Андрее Миронове все мы знали очень мало. Его душу никто не знал. Вы же открыли всю его жизнь. Мне кажется, если бы он был немного посильнее характером, волей, он выжил бы в этом мире. Жаль, что слепая любовь матери погубила его. Сколько я знаю таких матерей, которые, не ведая, что творятся со своими сыновьями, погубили жизнь своих детей. Вы знаете, а вы счастливый человек. У вас была любовь, вы ее пронесли через всю жизнь. Про вас с Андреем можно сказать так. Вы не могли быть вместе и не могли быть друг без друга. Помните фильм «Французский соседка», где играет Жерар Депортье и Фанни Ордан? Вот этот фильм про вас. Я очень быстро прочитала вашу книгу, а когда закрыла последнюю страницу, мне стало грустно. Что же дальше я буду читать? Я позвонила своей подруге, которая тоже прочитала вашу книгу, и она мне ответила, «Возьми томик Бунина, это будет продолжением книги Татьяны Егоровой». «Вы уж нас простите, но мы с подругой узнали ваш адрес и телефон. Она вам звонила. Ее зовут Надежда Ивановна Голыженкова. Я же звонить не стала». Я решила вам написать. Если это возможно, может быть, вы напишите на наших книгах пару слов, то есть автограф. Но если вы не хотите по каким-то причинам, мы не в обиде. Сообщите, где и когда можно с вами увидеться. Хотела написать вам много-много, а мысли куда-то улетели. Кстати, Санкт-Петербург – мой любимый город. Я езжу туда каждый год. У меня там живет единственная любимая подруга. Мы с ней дружим с 13 лет, а в этом году я ездила на Финский залив, на остров Березовый. Гуляла одна по острову, фотографировала природу. Извините, что вторглась в вашу жизнь, но в этом виновата ваша книга. Акжигетова Наталья Васильевна. Милая Танечка, во-первых, поздравляю вас с днем рождения, с Новым годом. Желаю здоровья и благополучия. Во-вторых, огромное вам спасибо, а также вашему редактору, за прекрасно написанную и изданную книгу. Я покупала ее в количестве 18 экземпляров после прочтения и посылала своим друзьям в подарок к Новому году. Спасибо от меня и моих друзей. Слушала выступление по телевидению «Культура» Белинского. Он что-то пыхтел, но ничего кроме пыха я не поняла, о чем он. Никаких противоречий между его заявлениями и книгой я не увидела. Миронова сложный человек, и по книге так. Миронов гениальный актер, и по книге так. А вот человек Андрей видно в папу характером. И ему нужна была железная рука, как у мамы, чтобы держать его при жене. Вы же гордая, романтичная, чудная, свободная. И поэтому все получилось, как и должно было получиться, с исходными данными. Помимо красоты языка, легкости слога, половина войдет в пословицы и поговорки, как у Грибоедова. Хочется отметить изумительную грамотность, что весьма редко в современных изданиях. Во всей книге я заметила не более двух запятых при вводных словах, что можно исправить при обязательном переиздании которая надо добавить в ваших фотографий. И еще одну вкладку. Пожалуйста. Таня, если Белинский назвал Онегина «Энциклопедией русской жизни», то ваш роман можно назвать «Энциклопедией жизни шестидесятых годов». Ваша книга – «Явление уходящего века». Спасибо вам, вашему редактору и вашему издателю. Януканова Тамара Ивановна. 1945 год рождения филолог, доцент МГСУ. «Уважаемая Татьяна, я нахожусь под огромным впечатлением. Прочитала вашу книгу Андрей Миронов и я на одном дыхании. Она задела самые глубинные пласты моей души, вызвала такую гамму чувств. Было трудно читать последние главы. Слезы застилали глаза, но это были слезы нравственного очищения». Вас Бог послал друг другу, дав возможность испытать это великое чувство, любовь в самом высоком ее проявлении. Вы счастливейшая из женщин. Далеко не каждое дано прикоснуться к этому таинству. Вы были его музой. Вы сумели подняться над этим болотом, над этой порочностью и ударами судьбы и достойно пронести свою любовь, жертвенную и возвышенную одновременно. Вы необыкновенная, замечательная, мудрая женщина. Спасибо вам. С наилучшими пожеланиями, Елена Сапронова. Дорогая Татьяна Николаевна, не знаю, попадет ли мое письмо к вам, но просто не могу молчать. Так хочется с вами поделиться. Я только что прочитала книгу про Неронова. Вы уже поняли по обратному адресу, что я живу в Израиле. Зовут меня Виктория. Прежде чем я купила книгу, в наших газетах напечаталось много отрывков из книги, как это бывает. Горячие местечки понадерганы, и мне казалось, что это очередная чернуха. По причине, которая скоро будет вам понятна, я решила прочитать всю книгу. Дорогая моя, простите, что так пишу, но я получила такое удовольствие, что не могу не рассказать о впечатлениях. «Дело в том, что я всю свою молодую жизнь прожила на Петровке-22. Наша семья жила в коммунальной квартире на шестом этаже. Если помните, то три этажа занимали учреждения, а три – жилые. В доме все квартиры были коммунальные, и лишь на четвертом этаже, в той части дома, где вход был со двора Рахмановского переулка, были две отдельные квартиры одна – одна Мироновых, а другая на той площадке принадлежала одной даме, жене покойного архитектора этого дома. Дама была пожилая, колоритная, как ее звали, я не помню, но с легкой руки Андрея все называли ее Дыней. Надо сказать, ей здорово доставалось от шалуна. Когда началась война, мне было пять лет, а Андрей родился 7 марта 1941 -го года, и первое время, когда бомбили Москву, Мы все вместе спускались в бомбоубежище, и Мария Владимировна держала на руках маленького Андрея. Это уже потом они уехали в эвакуацию. Потом помню уже Андрюшу, толстого мальчика с музыкальной папкой в руке. В тех домах, что с Рахмановского, у него жили подружки. Во флигеле на втором этаже во дворе жила Элла Лиджей с мамой и бабушкой. Она на четыре года старше меня. Мы учились в женской школе номер 635 по улице Москвина. А Андрей и все ребята в 170-й напротив. Так Элла мне рассказывала, что Мария Владимировна учила ее актерскому мастерству или что-то говорила про профессию. У них было две домработницы и собака черная, дочка собаки Карандаша». Все это я вспомнила, читая книгу. Ностальгии я не страдаю, да и время было трудное, бедное. Отец мой был портной и ходил кое-что делать для Минакера. Какие-то мелочи, а может быть, что-то шил, не помню. Он говорил, что Минакер барин, а Мария Владимировна хорошая, простая. Знаете, я никогда не писала, но тут вспомнила все, ведь это была молодость. Бедность страшная, а все равно было весело жить. Думаю, что пришлось всем хлебнуть. Но как здорово, что не разменялись на других, не закабалили себя жизнью с человеком ненужным, нелюбимым. Это себя потерять. А так я преклоняюсь перед вами. Вы цельная натура. Такая глупость, но мне кажется, что Андрей мне родственник. Брат, что ли? И я все приняла близко к сердцу. Конечно, страдания страшные, но как важно оставаться человеком. Я еще вспомнила, что приблизительно в 1986 году знакомые экстрасенсихи, были такие две известные дамы, тогда это только начиналось, сказали, глядя на Андрея по телевизору, «Надо его найти и передать, что он болен, очень болен, он не протянет долго» предупредите его, надо подлечиться. Я посмотрела. Верно, лицо его было нездоровым. Я, собственно, пишу это письмо с тем, чтобы сказать вам, я восхищена. Все, что вы пережили, все, бардак в театре, у всех так, это жизнь, уж такая на роду написана. Мне тоже трудно пришлось. Но как подумаю, что есть женщины, которые ничего подобного не испытывали? прожили скучную, без приключений и страданий жизнь, мне жаль их, целую, поздравляю с книгой, желаю светлых дней. Приезжайте в Израиль, я покажу вам мой Израиль. это красота несусветная. Виктория, Израиль. Милая, удивительная Татьяна, я просто не могу высказать тебе всех чувств, которые переполняют меня от прочтения твоей необыкновенной книги. Своей историей ты настолько коснулась самого глубокого и сокровенного, что волнует всех нас. Прости за некую излишнюю высокопарность. Молодых и не очень молодых. Одним словом, женщин всей земли и американских эмигранток в особенности. Таня, Танечка, так хочется любить, чувствовать все по-настоящему всеми фибрами души, спасибо за то тепло и нежность, романтику и ностальгию, которые огромной, сильной волной нахлынули на меня от твоей книги. Конечно, это очень банально, скрипеть по поводу того, насколько бездуховное время и материальные бездушные люди, которые не способны чувствовать. Но не мы в этом виноваты. Наверное, мы просто все шагаем в ногу с научно-техническим прогрессом. Не знаю. В любом случае спасибо. За бесстрашие, за волю, за науку о любви, о дружбе, о страсти, о мимолетности бытия и умении радоваться всему-всему. Звездная, космическая Таня. Слова из твоей книги у меня на устах. Я их подчеркиваю, заучиваю, повторяю всем и всем. Спасибо за это тонкое сплетение Чехова, Бунина, Ремарка и реальности, абсолютной реальности событий и людей. Книгу рвут из рук, борются за очередь почитать. Буквально на днях я отдала книгу Марине Трошиной, хозяйке русского ресторана дядя Ваня, бывшей артистке Ленкома. Она спустилась в погреб положить что-то на полочку и исчезла на два часа. В ресторане полно гостей, потом появилось. Выражение благости и грусти, слезинка в глазах, не могла оторваться. Таня, Таня, я часто вспоминаю о тебе. Я благодарна тебе за то участие, которое ты приняла в моей судьбе. Как бы ни было, я рада, что я здесь, а не в театре. Клоаке, грубом скоплении человеческих низменных чувств и комплексов. Я помню тебя. Только у тебя такие жизнерадостные, бесстрашные, горящие земной и космической энергией глаза. Я преклоняюсь перед твоей волей, талантом, профессионализмом. Таня, хорошая, чудная. Ты действительно блестящий писатель. Я благодарна судьбе, что у меня есть такой человек. К огромному сожалению, в наши дни сочетание красоты и ума в женщинах практически не встречается. Так что спасибо за радость удостовериться, что еще не все потеряно. Немного о себе. Взлеты, падения. Сегодня одно, завтра другое. Одним словом, все бьет ключом. Придумала себе любовь, вечное страдание, вспышки счастья. Но в отличие от твоей книги, мой герой обычен, материален, серьезен, не способен ни на какие взрывы страстей. Но эта жизнь, увы и ах, ничего не поделаешь, ведь генетически по-русски так хочется любить. Это все, конечно, банально, но правдиво. Мы действительно живые, пульсирующие частицы, отталкивающиеся и притягивающиеся друг к другу. Но лучшие из нас, такие как ты, дают нам, таким как твоя покорная слуга, урок человечности, оптимизма, доброты и ума. Ксения Туровская, нью йорк Уважаемая Татьяна Николаевна, Прочитав вашу книгу, я была потрясена. Трудно себе представить, что все это случилось с вами и с вашей с Андреем Мироновым любовью. Я всегда восхищалась талантом Андрея Александровича. Он прекрасный и удивительный человек, добрый и отзывчивый. До сих пор не верится, что его нет. Хочу написать вам, что с 1989 по 1996 год я работала в театре сатиры в дирекции театра машинисткой. Я хорошо помню вас, хотя видела всего несколько раз. Когда я пришла в театр, мне было 20 лет, и казалось, что мир искусства это что-то прекрасное и удивительное, но ошиблась. Театр это действительно волшебное и удивительное производство, но атмосфера в нем, извините за выражение, гадючник. Я проработала 7 лет, много лицемерия и неискренности, в глаза одно, за глаза другое, и все любят сплетни. Кто с кем спит? кто сколько получает, кто про кого что сказал. И это касается, конечно, не только артистов. Всех – от художественного руководителя и директора до уборщиц. Конечно, когда я пришла в театр, мне хотелось узнать, а какой человек был Андрей Миронов, у кого я спрашивала. Очень хорошо говорили о Андрее Александровиче, какой он был добрый, чуткий и великодушный. «Единственный человек, кто сказал мне о вашей любви с Андреем Мироновым, это начальник отдела кадров Яшина Татьяна Васильевна. И то пару фраз. Вы с Андреем хотели пожениться, но Мария Владимировна Миронова запретила. Я не думала, что все так трагично. После скандала в театре я уволилась. Сначала переживала, потом ничего. Полтора года не работала». Закончила курсы по компьютеру и туризму. Сейчас уже два года, как работаю в туристической фирме, старшим менеджером. Очень нравится, и я рада, что ушла из театра. Моя работа занимает и мое свободное время. В личной жизни как-то не сложилось, я не замужем. Мне уже 30 лет, или можно сказать еще 30 лет, и у меня все еще впереди». Я не отчаиваюсь и надеюсь встретить хорошего человека. Извините за мою откровенность. Конечно, хотелось о многом написать, но это невежливо. Отнимать у вас время. Хочу поблагодарить вас за эту книгу. Очень хорошо, что вы ее написали. Спасибо. Желаю вам здоровья, благополучия и терпения. С наилучшими пожеланиями, Данилова Елена. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, Новым Годом. Будьте здоровы и счастливы. Сердечная благодарность за вашу прекрасную книгу «Андрей Миронов и я». Нет слов, чтобы выразить ту боль, страдание, счастье, какое испытываешь, читая вашу книгу. Дай Бог вам сил оставаться всегда такой красивой, умной, мужественной. Храни вас Господь с искренним уважением. Наталья Алексеевна Тарасьянц Дорогая Татьяна, Ваша книга тронула меня до глубины души. Ваша самоотверженная любовь потрясает. На такое чувство способен только прекрасный, чистый человек. В наше время такая любовь встречается редко не только в жизни, но и в книгах. Я прожила в Москве почти всю жизнь, всего лишь на восемь с половиной лет старше вас и поэтому мне очень знакомо все, о чем вы написали. Я примерно 30 лет проработала в научно-исследовательском институте и нахожу много общего в поведении людей вашего круга и моих сослуживцев. К сожалению, из книг американских авторов видно, что и здесь, в США, в мире театра и кино действуют уже давно абсолютно те же законы. Читая книгу, я очень переживала еще и потому, что нашла много общего в вашей и моей жизни. Спасибо, Танечка, за ваше мужество и ваш подвиг. Ирма. Нью-Орк. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Купила вашу книгу для мужа. Прочитав о ней в комсомолке, он попросил ее найти. Проглотив, мнением не делился. Вчера прочитала я. Вам интересно мое мнение? Как будто я с вами в поезде и ехать далеко. Взаимная симпатия и доверительность. И вот вы мне все и рассказали. А потом и я вам о себе. Ощущение реальной встречи о непрочитанной книги Не жалость, но сострадание. Сказать спасибо за книгу, мне кажется, как-то неуместно. Это все равно как спасибо, что рассказали. Поэтому говорю спасибо за знакомство и за доверие. Тем же, кто неприятно задет вашей книгой, могу только сказать, отношение к персонажам, плохое или хорошее, ваш рассказ не изменил, а только подтвердил его правильность. Вот и наша станция. Пора прощаться. Конечно же, надо пожелать что-то друг другу. Желаю вам от всей души чтобы рядом всегда были понимающие и любящие вас люди, друзья, родные, здоровья вам и оптимизма. Светлана Ганюшкина. Татьяна Николаевна, ваша книга «Андрей Миронов и я» настоящая находка для читателя с открытой чистой душой. Мир отношений между людьми, где любовь – основной мотив, и есть главное отличие книг такого жанра. Отношения полюбивших друг друга людей заставляет переживать, нервничать, радоваться и страдать с его героями. Тем более, если любовную драму жизни пережил сам. Только двое – он и она, а также главное торжество человеческой жизни – любовь, приковывают к себе читателя. Автор книги – человек не просто одаренный, он еще и порядочный перед читателями и перед своей памятью. Естественно, вот залог успеха данной книги. Так правдиво и многогранно описывать жизнь не побоялась только Татьяна Егорова. Современные писатели. Ау, где вы? Здесь не нужно заниматься домыслами, читать между строк. Все открыто, все перед тобой. Уверен, что отзывы о книге будут только хорошие. Кому не нравится, как написано про других персонажей, напоминаю из святого писания. Ничто не оскверняет человека извне, Человек оскверняет себя сам изнутри. Спасибо вам, Татьяна Николаевна. Владислав. Город Люберцы. Милая Татьяна Николаевна, Несколько строк, сколько получится, По поводу вашей книги. Спасибо за нее. Уверена, она поделила читателей на два лагеря, На друзей и врагов. Возможно, что врагов у книги, а значит и лично у вас, даже больше. Думаю, все, кто имеет отношение к театру, книгу вашу прочитали, но вряд ли остались в восторге, потому что где-то уже сверлила мысль, а что если и обо мне так же? Нет, не хочу. Людей, которые не имеют отношения к театру, книга ваша должна порадовать. Всего один пример. И я, наслушавшись от знакомых из мира театра далеко не лучших отзывов, книгу решила не читать. Спасибо приятельнице. Она инженер, которая сказала. Прочитайте. Доверьтесь себе, а не чужому мнению. Неужели не хочется? Захотелось. И уже с первого эпизода встреча Тани и Андрея в спектакле «Над пропастью воржи» оторваться от книги не могла, не хотела с какой чистотой, свежестью написана эта сцена, как хочется верить после нее, что любовь будет лишь набирать высоту. Увы, так случается редко и еще реже в театре. Прочитала книгу раз, перечитала и правильно сделала. Дала книгу всем, кого знаю и люблю в своем подмосковном Долгопрудном, заведующей Центральной библиотекой, кандидату технических наук, Инженеру, учительнице, старой мудрой актрисе уже в Москве. О своем мнении заранее не сказала никому, хорошо это или наоборот. И была очень обрадована, когда люди, незнакомые друг с другом, говорили о редкой правдивости, искренности и просто талантливости автора, вас. Я бы добавила еще одно качество книги ее редкая чистота. Говорили о том, что впервые поняли, насколько сложный организм театр, как под одной крышей он вмещает такие сложные и далеко не лучшие человеческие свойства, как ревность, зависть, неудовлетворенность, притворство, о том, что везде, а в театре особенно, так унижают и больно людей, так вынуждают их быть хуже, чем они есть на самом деле. И все-таки без всего этого и многого другого можно обойтись. Если театр возглавит человек мудрый, справедливый и, главное, любящий актеров. Именно с таким человеком работали все вы над спектаклем «Доходное место». К счастью, мне удалось его увидеть. Тогда я и поняла, что Андрей Миронов – это не только эстрадный, пусть и блистательный актер, но и актер, способный сыграть драму и даже трагедию. Лично я хотела бы увидеть его в Гамлете. Очень жаль, что такая короткая жизнь Миронова ушла в основном на танцы, песенки, пусть и блистательно исполненные, но о чем, ради чего. Но об этом думалось и во время передач по телевидению. Почему-то кажется, что я, Андрей мучился необходимостью всегда во всех спектаклях быть легким, порхающим, а не взбунтоваться бы да и уйти, наверное, было можно, наверное, было нужно. Вы замечательно написали о режиссере в вашей книге «Он магистр», с которым так интересно было не только работать, но и мечтать пробивать брешь в замшелом пошлом театре сатиры который уже давно годился лишь на то, чтобы развлекать далеко не лучшую часть нашего общества. Вы владеете очень ценным для актера-писателя даром. Точно без прикрас и сантиментов видеть людей, ситуации, события, видеть и оценивать безошибочно. Возможно, в этом вам помогал не только талант, но и улица, на которой вы росли так самостоятельно, Да и мама, позволившая вам стать такой независимой. Сколько чистоты и поэзии в вашей книге. Как жаль, что жизнь каждого из нас не может состоять лишь из таких моментов, как поездка ночью на озеро, репетиции вдвоем. Так многое связывало вас с Андреем, настолько, что вы сумели понять взрывы ярости, доставшиеся Андрею по наследству от деда. Справиться с подобным наследством не по силам и более сильным характером. И вы прощали Андрею даже это. Удивительно, прощать – это и есть любить. Ваша способность любить открыто без притворства и ужимок, без хитростей и сообразительности. Дар счастливый – любить такого сложного, ускользающего, избалованного человека, как Андрей Миронов, нелегко а уж любить до финала — вообще подвиг. В любовь вашу верю. Понимаю, что вы много раз спасались от Андрея бегством, даже к брату. Как понимаю, и другое. Почему не удалось вам, воя от очередной боли, наверное, было и такое, просидеть тихонечко в уголке, надеясь на счастье иного рода? Иного вам было не дано. Возможно, еще потому, что с Андреем было полное совпадение во всем. Грустно, когда расстаются любимые. Еще более грустно, когда для этого нет серьезных причин. Если бы каждый из нас смог написать о себе подобную книгу, если бы, но кто решится, не говоря о таланте, на такую правду и откровенность. Для этого надо быть готовым заиметь столько врагов, Что слабый не выдержит и пропадет под тяжестью злобы, непонимания, раздражения и всего остального. Что делать? Нас не приучили к правде, зато долго учили быть лживыми, сентиментальными и в лучшем случае довольствоваться полуправдой. Знаю по себе, вы сделали в мемуарном жанре в нашей стране один из первых шагов. Это трудно. Держитесь. И почаще старайтесь быть равнодушной, во всяком случае, к людям, которые не вызывают у вас чувства доверия. Бог с ними пусть размахивают своими крошечными шпагами и считают себя героями. Это так комично, так нелепо. Главное, что есть люди, хорошо бы их было много, которым ваша книга нужна, которые находят в ней не только новизну восприятия театра и его трудностей, но и похожесть собственной судьбой. Вы умели не только любить, но и понимать, и, главное, прощать. И это самое ценное в вашей книге и в вашей личности. Значит, вы не только сильная и храбрая, но и добрая. Оставайтесь такой. Земного Анна Владимировна, пенсионерка. В прошлом много всего, но в основном тележурналистка. К моему письму присоединяются Валентина Викторовна Шарапова, заведующая Центральной библиотекой города Долгопрудного, Жукова Зинаида Осиповна, кандидат технических наук, Великовская Елена Семеновна, инженер. Все из города Долгопрудного. Будьте счастливы!